Глава тридцать Рауль. На меня со всех сторон наваливается слабость и темнота. Встревоженный голос госпожи доносится будто через толщу воды. С каждым словом я слышу его все хуже. Его затмевает пульсирующая боль, разливающаяся по всему моему телу. Я даже не успеваю испугаться, как меня окончательно накрывает непроницаемой завесой из темного тумана. Я с трудом чувствую собственное тело. При этом не могу ни пошевелиться, ни издать ни звука. Даже мысли и те ворочаются с трудом. Единственное, что я ощущаю в полной мере, это страх. Но вовсе не за свою жизнь. Я был готов к смерти, как только присягнул на верность роду Борега. Нет, я боюсь, что без моей помощи госпоже может быть очень тяжело. Тем более, когда она доберется до владений Артеги. У меня нет никаких сомнений, что он помог бы ей, если бы она была одна. Только что он ответит, когда увидит, как госпожа приехала к нему с гвардейцем ненавистного рода барега. Однако страх терзает меня недолго. Я чувствую сильный удар, меня будто швыряет из стороны в сторону. Хоть будучи окруженным одной темнотой, я не могу понять, где верх, где низ, где право, а где лево. А после этого я полностью сливаюсь с туманом, что клубится вокруг меня. Когда какие-то обрывки чувств словно возвращаются ко мне, Я понимаю, что туман уже не такой плотный, как раньше. Но я по-прежнему не могу ничего сделать. Как ни пытаюсь, а туман крепко стягивает мое тело, словно кокон, и не выпускает наружу. В некоторые моменты мне кажется, будто я снова слышу голос госпожи. Но он настолько глухой и трудноразличимый, что я не уверен в его правдивости. Это все больше и больше становится похоже на пытку. Точно так же как я не могу сказать, что жив, я уже не уверен, что моя жизнь подошла к концу. Может, это вообще потусторонний мир, а обрывки моих чувств и воспоминаний, то, что от меня осталось, может, я вообще превратился в бестелесного призрака, который блуждает на границе сна и яви, не в силах осознать собственные метаморфозы. Но чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, что это не так. Я определенно слышу голос госпожи, и он понемногу приобретает глубину. А прочный кокон из тумана все больше и больше ослабевает. Вот только происходит это так медленно, что не хватает никаких сил терпеть. Хочется прямо сейчас собрать всю свою волю, вложить ее в один мощный рывок и прорвать стягивающую меня по рукам и ногам пелену. Но я все еще с трудом ощущаю свое тело. О том, чтобы хоть как-то контролировать его, не идет даже и речи однако в какой-то момент мир вокруг меня меняется. Я по-прежнему не вижу ничего, кроме клубящегося тумана, но чувствую проникающую через него опасность и смертельную угрозу. Следом за этим прибавляются посторонние голоса, резкие, грубые, раздраженные. А потом? Потом я слышу крик госпожи, и мое тело будто пронзает болезненный разряд. Я отчетливо слышу, как она упирается Умоляет кого-то ее отпустить и рыдает. Но чей-то ледяной голос грубо прерывает ее, отвесив оглушительную пощечину. Внутри меня все разом закипает от бессильной ярости. «Не трогайте ее!» Я изо всех сил хочу завопить, обратить на себя внимание, чтобы неизвестные, кем бы они ни были, отстали от госпожи. Но из горла вырывается... Едва слышный шепот. «Стойте!» Шепот. На секунду я просто не могу поверить в то, что слышал собственный голос. Но это действительно так. Пусть не в полную силу. Но я определенно смог это сделать. А это значит, я собираю все силы, которые у меня только остались, и пытаюсь разорвать тугой кокон, стягивающий мое тело. Он поддается, но все еще не пускает меня. Тем временем грубые голоса удаляются, но я по-прежнему слышу плач госпожи. Он отдается в моих ушах и разжигает и без того бушующую во мне ярость с новой силой. Я с удовольствием выпускаю ее наружу, представляя, как голыми руками разрываю ненавистный кокон, из-за которого я не могу броситься на помощь госпоже, и в этот самый момент я вскакиваю и с хрипом делаю глубокий вдох. Ошарашенно смотрю перед собой и вижу скрытые мягким полумраком очертания предметов. Какие-то склянки, полки, утварь. Я вижу, я вижу! Наконец-то! Делаю глубокий вдох, отмечаю что воздух будто бы обжигает легкие. Настолько мне непривычно дышать. Я буквально заставляю себя это делать, несмотря на жжение в легких и горле. Облизываю пересохшие губы и с трудом поднимаю к глазам руки. Они настолько тяжелые, словно весят целую тонну. Вдобавок сильно дрожат, а пальцы едва гнутся. Но главное, что я могу ими управлять. Если понадобится, то я привяжу к ним меч, лишь бы только защитить госпожу. Госпожа, в панике осматриваюсь, понимая, что нахожусь в каком-то подвале. Сверху через распахнутый люк льется свет. Но сколько я не всматриваюсь, я нигде не вижу следы госпожи. Изо всех сил, напрягая слух, я все равно не слышу не только ее голоса, но и каких-либо звуков вообще. Неужели мне показалось? Нет, это просто невозможно. Заставляю свое тело подняться и, кое-как, постоянно держась за стены, выбираюсь через покатую деревянную лестницу наверх. Первое, что бросается в глаза, выбитая дверь и отчетливые следы ног на полу. Здесь определенно кто-то был. Пошатываясь, добираюсь до пустого дверного проема и выглядываю наружу. Несмотря на то, что на улице предрассветная темень, глаз все равно выхватывает у самой границы горизонта несколько крошечных фигур верхом на лошадях. Порядка двух десятков крепких мужчин и одна хрупкая фигура, которую ни с кем не спутать. Госпожа. Я стискиваю дверной косяк, запоздала, отмечая, как легко пальцы вонзились в дерево, раскрошив его. Похоже, тело понемногу восстанавливает силы. Госпожа, выдыхаю я, не сводя глаз с удаляющихся фигур. Пожалуйста, дождитесь меня. Я обязательно отплачу вам за то, что вы спасли мою жизнь. Иначе я ее просто недостоин.